Глава 46. «А где может спрятаться самый сильный, самый главный и самый жадный дракон?» «Правильно, где-то, где есть много золота». Тень подтвердил, что Натан находился в огромной золотой горе, в которой очень много украшений. Просто ад для чистокровных драконов, в том плане, что оттуда нелегко уйти. И рай, потому что их можно не кормить. Они от золота и энергии питаются. «Слуги в моей спальне – не рискуют горку разбирать, а вот мама Натана зашла и забрала свои драгоценности под мой печальный провожающий взгляд. Аллен и Тень поехали со мной. На всякий случай взяли Грету. Именно ей предстоит, если что, забрать меня. Лесные просторы сменялись зелеными полями, и я нервно теребила платье, потому что план был, а как реализовать его, так сразу страшно становилось. Единственное, на что я себя уговорила — выспаться. Детки притихли и не воспламеняли ничего, что радовало. Ехать-то еще полдня. Наконец бескрайние поля сменились дорогой сквозь горы. Зов золота послышался еще за километр. Сердце бешено стучало в груди. Что я буду делать с огромным драконом? По словам Генри, он меня вообще не будет помнить. Плевать, вспомнит. «Куда он денется?» — разженился. «То ли внутреннее чутье, то ли еще что, но я точно знала, где мой драконяра. Всего лишь надо взобраться наверх горы и залезть в огромную дыру». «Вам нельзя летать», — начал Алан. «Мне нельзя падать», — возмутилась я. «Генри, подними меня наверх и отлетай подальше». Алан, все, я понимаю, но уже решила. И вообще, я беременная, со мной нельзя спорить. Или казню» капризно и наигранно надула губы. «Как скажете, Ваше Величество!» — поклонился мне лекарь. Аж стыдно стало, что сорвалась. Но повезло, что помог взобраться на тень. Дракон мягко взмыл вверх, вспомнил про защитный щит, и мы поднялись на уровень входа. Щит пропал, а я аккуратно слезла по когтистой лапе в объятия пещерной прохлады. Легкий морозный ветерок дул оттуда, Слышался перезвон и ляск, а главное золото, оно манило, словно оазис в пустыне. Я чувствовала его каждой клеточкой тела, и пусть только попробует назвать меня меркантильной. Золотистое свечение промчалось сквозь меня, как только я сделала шаг вперед. Оглянулась, но увидела лишь скалу напротив редкие деревья, растущие на ней. Голубое небо виднелось небольшой полоской. «И что ты тут забыла?» — услышала мелодичный женский голос. «Что за... Я тут беременная пришла, а мой муж себе диваху нашел?» «Мужа!» — уставилась в темноту, сделала шаг вперед, услышала шелест и негромкий топот. Впереди зажглись два золотых огонька, приближавшихся ко мне. Золотое свечение отражалось от стен, и вскоре мне навстречу вышел маленький дракон. «Всего по грудь мне». «Красивый». Золотистые глаза с вертикальными зрачками обрамлены пушистыми ресницами. По всему телу небольшие шипы. «Богиня?» — Неверя спросила. «Да, она самая», — ответила драконица и села на попу. «Так что ты забыла? Зачем пришла?» «За мужем», — повторила в панике. «Что делать, когда видишь живое божество?» Падать на колени и молиться? Наверное, да. Но тело словно парализовало. Только не магией, а скорее от внезапной встречи. «Зачем?» — удивленно спросила она. «А у меня появилось острое желание стукнуть ее. То есть мой милый променял меня на богиню? Уж лучше б на гору золота. Это я бы еще поняла». «Я его люблю?» — ответила. «Серьезно?» Прищурилась она и негромко зарычала. «Зная возможности богини, я понимала, что у меня нет шансов, если она начнет драться. У меня-то только детское пламя. Или он тебе нужен для украшения в доме?» «Лучшее в мире украшение интерьера вашего дома — мужик. Положите его на диван, и ваша жизнь навсегда изменится». «Я пришла за любимым мужем. Зачем он вам нужен?» Мне? Он разломал любимые горы. «Я ведь весь мир сделала, а он наплевал на мои старания. И все из-за тебя. Ты слишком корыстная». Она в упор уставилась на меня. «Это она про мой титул герцогини?» «Не корыстная, а предусмотрительная», — ответила ей. «Я не говорю, что надо со всех мужчин выгоду какую-то тянуть, но что бы я делала, если бы мы не поженились? Просто потратила бы время». Просто бы осталось без ничего. Возможно, это неправильно так мыслить, но жизнь порой не оставляет выбора. Вот именно. Зачем он тебе, если у тебя есть все? Страной управляешь ты, беременная, куча возможностей и золота. В ухажерах у тебя отбоя не будет. А его ты забудешь, как мужа своего бывшего, продолжала богиня. Мне еще воспоминаний о бывшем не хватало. Ведь ты мужа бывшего тоже бросила. «Он сам сделал свой выбор», — тихо ответила ей. «Я не могу простить измену. Ни физически, ни морально». «Сделал, но ты его оттолкнула». «За дело!» «Зачем бередить мои старые раны? Все это в прошлом. Я живу дальше». «Некоторые забывают, что страдают не только они. Ведь он тоже твою боль делил». «Да-да, и пошел по бабам». В этом мире я уже видела многоженцев, но я так не могу. Я люблю одного и... Осеклась. Всегда одна. Все решаю сама. Ведь муж тоже потерял. Неудавшаяся беременность и его подкосила. Только я утопала в собственных мыслях и переживаниях, отдалялась от всех, приобретая привычку все делать самой, а он спасался в тепле других женщин. Вот что значит сошлись и горе разделили. Вместе. И сейчас, глядя на богиню, я понимаю, что она имеет в виду под моей корыстью мой эгоизм и желание делать все одной. А так нельзя. Если бы Натан не любил, не прилетел бы на мои именины. Потому что мы любим друг друга, прошептала, и сама испугалась своих слов. Но уверенно продолжила. Вот зачем я пришла. Вот видишь как легко решать все не только за себя. Но, увы, твой муж заколдован. Она грустно опустила голову. Только раз в год он будет вспоминать о тебе и прилетать. У меня были некоторые планы на девственниц и дракона. Вся суть состояла в том, чтобы открыть портал в ваш мир. И тогда бы и номерянки, попавшие сюда, воспринимали все как сон и могли бы возвращаться домой. А мы тут при чем? Или корона решает? Самый сильный дракон на троне — самая сильная энергия. И все равно удар под дых просто. Из-за нас многие девушки должны будут остаться здесь. А наше счастье? Я попробую другим способом их возвращать. Но вы меня оба удивили. Такой любви я давно не видела. Это ж надо так. От всего отказался ради тебя. И ты готова ради него на все. Поковыряла коготочком землю богиня. Не отказался, а выгодно инвестировал. Как его вернуть? Как расколдовать? Я подошла поближе, ощущая приятное тепло, исходящее от нее. Когда-то я задала Натану вопрос, что он выберет, женщину или золото. Она повернулась тонкой шеей, всматриваясь вглубь пещеры. «Могу тебя обрадовать, другую женщину он точно не выберет». Правда, тебя он не помнит. Но снять проклятие можно, если сможешь выманить его из пещеры. Она резко повернулась ко мне. Ты можешь уйти или остаться. Это будет твое последнее испытание. Докажи, что я не зря тебя благословила. На месте богини закружилась золотистая пыль, и она исчезла. Чудесная идея — соваться к зверю. Но мы любим друг друга. Это главное — мы, не отделенные друг от друга, я тебя, а ты меня. Развернуться сейчас и уйти — все равно, что предать. Мы уйдем отсюда вместе. Я медленно шла вглубь пещеры, прислушиваясь к каждому звуку и глядя под ноги. Раздраконь дракона называется. И все-таки чуть не поскользнулась, но вовремя удержала равновесие. Впереди просто море золота. Огромная гора, как в мультике про утенка. Но здесь еще больше. И блестит, переливается. Несите сюда еду, я здесь жить буду. Пока я разглядывала красоту, одна горка пошевелилась, вспыхнув янтарным свечением. Натан лениво вылез из завала, звеня монетами. Подошел ближе к уступу, на котором я стояла. Принюхался. Янтарные с вертикальными зрачками глаза смотрели прямо на меня. Внушительные клыки обнажились, когда я протянула руку вперед. У нас двойня! Ляпнуло первое, что в голову пришло. И вновь глубокий вздох дракона. Вот только сейчас чувствовал, что он не узнает меня. То ли у его морда такое выражение лица, то ли еще что. Они наше одеяло сожгли. И ту кроватку, что мы. Выбрали. Мастер старался, так жалко. Дракон тихонько рыкнул. Да, боже мой, я не понимаю подраконьи. Смотри. Я подставила ладошку, в которой цветком раскрылось пламя. Этому ты меня научил? Ладно, он меня научил только огненные шары зажигать, но тут такая красотища получилась, что меня само удивило Он развернулся и нырнул в золото. Допустим, что он вот реально забыл. И со стороны приходит женщина и рассказывает. «Милый, мы женаты, я беременна. Я б на его месте тоже спряталась». «Нет, я не стану обрекать себя и детей на тоскливую участь видеть папу только в зверином виде раз в год. Надо что-то придумать». «Эй, драконяра!» — крикнула я, прислушиваясь к Эху. «Я отсюда не уйду! Будешь каждый день меня слушать!» Золотая горка вновь зашевелилась, а потом послышался громкий зевок. «Ах так?» Он не против. Я присела на край, свесив ноги вниз. Поболтала ими немного. Золото манило, хотелось нырнуть, но это металл, и только в мульчиках там можно купаться. А если в жизни прыгнуть, то переломаешь все на свете. «Мама Тени дала имя!» вновь крикнула. «Его теперь Генри зовут!» Генри Вандер! Ничего. Горка лежит, дышит. Алан на моей помощнице женился. Алан, лекарь-дракон. Ничего. Я уже на тану, который час рассказывала, как мы познакомились, как на свидание ходили. Про отбор рассказывала. Но единственное, что слышала, только зевки или рык. Все-таки спокойный у меня, дракон. Даже ногтями постучала. Его же раздражало это. Но я-то уже избавился от этой привычки. И на дракона это не подействовало. Я посмотрела вниз. Если попробовать, то можно спуститься аккуратно. Развернулась. Спустила ноги, оставаясь на весу. В них нельзя лазить. Но больно уж золото манит. Если я тут решил остаться, то останусь внизу. Надо будет прям там рожу. Вот еще уступ. Так, попала ногой. Кружка посыпалась вниз, монетки зазвенели. Пот стекал с лица, пока я изображала из себя скалолаза. Если падать, что на спину. Если что, попа замедлит и смягчит падение. Только не разворачиваться. Спустилась еще на метр. Посмотрела вниз еще немного. Как с крыши трехэтажного дома. Только цепляться не за что. Прыгать далеко. Наверх лезть страшно. Сделала глубокий вдох и выдох. Успокоилась. Лучше я наверху подожду. Дотронулась до выступающего камня и почувствовала, что не могу удержаться. Одной рукой держусь, второй ищу за что зацепиться, но тут и ноги поехали вниз. Скрикнула. Но не упала в золото, а упала прямо посреди спины драконяры, так вовремя подставленной. «Кажется, он не против, чтобы я тут оставалась». Почувствовал, как горизонтальное положение резко начало превращаться в вертикальное. Ухватилась за шип. Натан встал на лапы, упершись в уступ. Зарычал. «Ясно, ясно». Полезла наверх, с тоской поглядывая на блестящий металл. Взобралась по его спине, как по лесенке, прошла по морде и спрыгнула на колени. Получила в лоб рубином, Выскочившим из рубашки. Золотая цепь. Что, если он не идет за разговорами? Может, пойдет за золотом? Сняла цепь, намотала на кисть. «Эй, драконяра, смотри, что у меня есть!» Помахала перед его мордой. Натан принюхался, зарычал. «Ага, узнает цепочку. Давай, мой хороший, я себе забираю». «Она и так моя, но смотри, какое золото!» Я попятилась назад к выходу, гипнотизируя зверя. А потом резко рванула, когда услышала, как он оттолкнулся. Сработала. Отбежала вперед, но увидела, что он остался на месте. «Натан, смотри, какая красота!» — крикнула ему. Помахала рубином. Дракон медленно двинулся за мной. «Ага, так и придется идти. Если развернуться, то он останавливается». Еще немного, любимый, и мы будем дома. Я все шла задом вперед, махая золотом. Вот уже вход. Почти. Еще пара шагов, и дракон выйдет из пещеры. Обычно принцессу спасали от дракона, а тут королева сама спасает огнедышащее чудовище. Вот уже солнце на выходе светит под ноги. Так, еще шаг. Второй. Третий. Вот, блин, я забыла, что там обрыв. Закачалась, теряя равновесие. Резкий рывок, и меня сжали в крепких объятиях. Одной рукой меня крепко держали за талию, а второй гладили мою щеку. Слезы сорвались, не в силах остановиться. «Я вас люблю», — прошептала, прижимаясь ближе к любимому. Хотя куда еще ближе. Я не знала, что еще сказать. Все остальные слова казались лишними. «Я вас люблю, моя королева», — тихо ответил он, глядя на меня янтарными глазами. Легкая улыбка появилась на его лице. Наши губы соприкоснулись в нежном и сладком поцелуе, сменившемся на требовательной. Мы целовались так, будто вечность не виделись, будто это печать, навсегда закрывающая наше приключение и никакие боги нашей любви не помешают.